Голова 4. «Эй, эй!» Возволнованный голос мгновенно вырывает из забытья. Подпрыгиваю, грохуюсь башкой о ящик, да так, что искры из глаз летят. «Тихо, тихо! Ты что?» На меня буквально наваливается тонкое тело, ладонь зажимает рот. шалело, впиваюсь в большие голубые глаза, сейчас выглядящие на редкость напуганными и растерянными. «Мы остановились и стоим давно. Что-то там...» Киваю, давая понять, что все усвоил. И Вита убирает ладонь с моих губ. А я моргаю, приходя в себя. И параллельно от себя же охуевая. То есть я уснул, позорно вырубился, как долбоеб первогодок в армии, которого после семидневных мучений наконец-то загнали в казарму и дали поспать пару часов. Это просто... Ну это пиздец, что такое. Даже слов приличных и находится, да и не надо. Потом себя назову по-всякому, когда будет минутка посвободнее на пострадать, А пока... Аккуратно отстраняю от себя эвиту, прикладываю палец к губам и мягко ползу к выходу, попутно прислушиваясь к происходящему снаружи. Там, кстати, явно что-то происходит, потому что слышится сочный испанский мат, причем сразу на два голоса. Дуэтом, блять, поют. Надо, пожалуй, выбираться. Голоса слышны от кабины. Не стоит ждать, пока они переместятся к задней двери пикапчика. Мотнув головой и Витя, чтоб не тормозила и ползла за мной, аккуратно нажимаю на ручку, чуть приоткрываю и, переждав мгновение, высовываюсь наружу. Ну, я охреневаю сразу же, не без этого. Потому что мы не в городе, то есть абсолютно. Не намека настроения, только дорога, хорошая, асфальтированная. Прям на зависть русским дорогостроителям. И совсем неподалеку эта грёбаная дорога уходит за резкий поворот. Голоса затихают. Потом слышатся хлопки двери. Так, надо быстрее сваливать, вообще непонятно, в какие дебри нас этот Сусанин завез и как выбираться будем. Торопливо распахиваю дверь и выкатываюсь наружу. Тут же разворачиваюсь, ловлю Ивиту, и мы вместе дружно бежим прочь от машины, причем строго по прямой до резкого поворота, чтобы оставаться в слепой зоне водителя. И уже там за поворотом, услышав чавкающий выхлоп машины, тормозим и тяжело дыша тупо таращимся друг на друга. «Мы вообще где?» – отдышавшись задает сакраментальные вопрос Вита. «Хер его знает!» – так же коротко и логично отвечаю я и оглядываюсь. «В джунглях, мать их за ногу!» «Это я понимаю, но как далеко от Буэнос-Айреса?» «Хер, я... ну ты поняла. Пошли-ка с дороги прочь, а то мало ли кто тут ездит». Она кивает, поправляет нелепую шляпу, натягивая ее пониже на нос. И первая идет в сторону обочины, прямо за которой начинается густой тропический лес. А это, чтоб вы понимали, вообще не русские березки. Тут даже подлеска нет. Влажная зелень сплошной стеной, крики птиц на разные лады и странное уханье совсем неподалеку. Больше похожее на вопли удавленника. Майка сразу мокнет и на спине, и на груди, но снять ее нельзя, потому что нет ничего опаснее незнакомого тропического леса. Тут на каждом дереве такая адская срань может сидеть, от которой будешь всю жизнь лечиться и не вылечишься. Тропический лес – это практически то же самое, что и какая-нибудь африканская дружелюбная саванна, где воды не кипяченой хлебнешь глоток, а потом неделю у тебя в животе мертвые черви будут свадьбы справлять. Потому я прекрасно осознаю, что нам, так или иначе, придется возвращаться на дорогу и топать по асфальту. Только понять бы для начала, в каком направлении. Прикидываю, может забраться на дерево повыше, да глянуть, что тут рядом есть. Но потом смотрю на уставшую и измученную Ивиту и решаю немного отдохнуть. В любом случае, далеко уходить нет смысла. Лучше чуть-чуть перевести дух, а потом, а потом подумать, в какую сторону топать. Нахожу относительно милый участок тропиков. По крайней мере, тут можно даже присесть. Сажусь и хлопаю рядом с собой, приглашая Ивиту присоединиться. Она падает неподалеку, опирается о мое плечо своим, уже вполне привычно, по свойски так. Пару минут тупо сидим и молчим, пытаясь осознать произошедшее в полной мере. Мы были в откровенной жопе, но выбрались куда-то. Не факт, что тоже не в жопу, но, по крайней мере, пока что свободно «Пока что». «Ну, что будем делать?» – нарушает наше обоюдное тяжелое молчание Эвита. Нетерпеливая, как и все бабы. Тебя когда должны начать искать?» – спрашиваю я первое, что приходит в голову. «Не будут меня искать», – тихо отвечает Эва. «Некому». «Ни родных, ни друзей?» «Нет». «И никто не знает, что ты подписала контракт?» «Нет». «Понятно». Интересно, ее сразу с такой установкой вербовали? Чтоб сирота, без связей, или это просто она такая везучая? Ну ладно, надеюсь, что я, несмотря на общую сволочность моих приятелей, все же уже в розыске. Припоминаю, что вроде как егерь мне мозг сушил ровно в минуту перед тем, как я отключился. Телефон у меня забрали, а значит, я сейчас вне зоны доступа. Вряд ли егерь или кот ломанутся сюда, все же масса беременная, да и Сашка там тоже. То, что будут тормошить все службы, которые ответственны за нахождение туристов здесь, это точно. Правда, я не как турист приехал. По заданию от журнала Sport Style снимать репортаж о местной футбольной команде, главных звездах сезона. Но есть ощущение, что просто подальше сплавили, чтоб не отсвечивал своей вечно пьяной Хари на местных тусовках. Сейчас почему-то богемы не в моде. Все на зоже, все на стиле, все в моменте. Мать их поймав себя на внутреннем стариковском прыжании, резко торможу процесс а сейчас прикинуть сколько времени меня уже ищут скорее всего с сегодняшнего утра ночь еще егерь мог потерпеть но утром его точно массе двинула по тупой башке и заставила поднять тревогу если меня ищут хотя это надо знать аргентинскую полицию чтобы понимать что никому я нахер не сдался долбоебы еще те но все же Вполне вероятно, что те, кто хотел за меня бабки, обычные грабители-вымогатели, уже притихли, как мыши под веником, и не будут наводить шухер. И наивиту плюнут, скорее всего. Не настолько лакомый кусок, чтоб за ней, хотя... А ты не девственница? Уточняю на всякий случай. Если девственница и ее везли сюда под личный заказ, то... Нет, хмыкает она, сжав губы, отчего начинает казаться гораздо старше, чем я подумал сначала. Лет на двадцать пять примерно. Моргаю. И взрослое жесткое выражение исчезает с ее лица, и опять передо мной нежная девочка с наивно хлопающими ресницами. Интересная ты, мадам Эвита. Я раньше никогда не бывал в Аргентине, и про джунгли знаю мало. Зато с логикой вроде порядок. Ну, раньше был по крайней мере. Хотя исходя из истории с Массей, но ладно, не будем о грустном. Часов у меня нет, но Солнце еще высоко. Сиеста кончилась, конечно, и сейчас на скидку, Примерно. Около пяти вечера. А это значит что? А это значит, что я тупое существо, нихера не рубящее обстановку. Потому что от Байреса, со всеми прикидками и накидками, мы отъехали, получается, километров на 100 Ну, плюс-минус. И получается, что никаких джунглей тут быть не должно. Помпасы? Вполне вероятно. А вот до джунглей еще лететь надо пару часиков, а не на раздолбанном пикапе чехлить. Мы где-то в пригороде, вполне вероятно, в парке каком-нибудь национальном, на который так богата эта страна. И значит, опасности заблудиться нет, и умереть от голода и жажды. Надо просто идти в любом направлении по асфальтированной дороге, и будет нам счастье. Мысль эта озаряет меня мгновенной вспышкой, и удержать облегченный выдох не удается. Только теперь понимаю, насколько сильно напрягала ситуация остаться в диких джунглях, полных неведомой хрени с нежной блондинкой на руках. Прям пипец, как напрягала. А сжималось все внутри, причем настолько, что даже мысли какие-то бешеные в башке носились И постоянно мелькал образ Индианы, мать его, Джонса Как он, кстати, так успешно лазил по джунглям в своем прикиде Мне в футболке-то жарко до охренения Смотрю на устало привалившуюся ко мне Евиту, отмечая, что ее нежная кожа уже покрылась красными пятнами от солнца Блонди, говорят, к ультрафиолету чувствительная, Еще немного и сгорит нахрен моя спутница Хорошо хоть шляпу не потеряла По уму надо бы пересидеть тут и двигаться в полутьме, по холодку, но меня откровенно пугает идея остаться в незнакомом месте ночью. Вроде как пришел к нужным выводам, и понятно, что селение близко какое-нибудь, но все равно страшно. Не, не индиана я, ни хера. И пить хочется, дико просто, и башка опять болеть начинает. И Вита, словно услышав мои мысли, сухо сглатывает. Я отслеживаю движение ее горла, моргаю и шевелюсь. Она вскидывается, отодвигается. Я встаю, подаю ей руку. Пошли Вита. Куда? Куда-нибудь. Тут наверняка селение какое-нибудь близко. Почему ты так думаешь? удивленно округляет глазки. Есть причины. Мне не то, что туман упустить охоту. Просто рассказывать о своих соображениях лучше в пути, отвлекая от всевозрастающей жажды и ее и себя. Мы выбираемся из кустов на асфальт, топаем по дороге. Я объясняю Эве свои вычисления, она спокойно кивает, соглашается. Да, я тоже думаю, что мы где-то неподалеку от населенного пункта. Мы идем немного под уклон, вниз, потому довольно легко. Кашусь на Ивиту, щеки, несмотря на поля шляпы, красные. Надвинь пониже, советую, а затем останавливаюсь и корректирую посадку так, как считаю правильным. Вот. Почему-то ладони остаются лежать на плечах, ощущаю пальцами их тонкость и хрупкость какую-то, что ли. Эвита поднимает подбородок, смотрит на меня удивленно, немного настороженно. Хорошо, что она такая высокая, есть свой кайф смотреть женщине в глаза, не наклоняясь. Вижу, как от пересушенности немного шелушится кожа, а от глаз разбегаются лучики морщинок. Еле заметные, но они есть. «Сколько тебе лет, Эвита?» – тихо спрашиваю ее и аккуратно тяну на себя поближе. Она вся как-то сжимается и губы смыкает, в уголках образуются складки. Как я мог решить, что ей восемнадцать? Нет, в полумраке, да в моем состоянии, мог, конечно, мог. Но теперь ты вижу, что моя спутница старше, намного, возможно, моя ровесница, или чуть младше. А если так, то о каком контракте может идти речь? Она не выглядит настолько тупой, чтобы не читать испанскую версию, или английскую. И вообще не выглядит, способная вот так, на шару, приехать в чужую страну по какому-то сомнительному поводу. Я бы понял это, будь малолеткой, там-то запросто, а тут. Отсюда неутешительный вывод. Меня наебывают, причем с самого начала знакомства. Почему бабы такие сложные? Почему не могут все, сразу, честно, без всяких подвохов, с подскоками? Та же Мася. Так, стоп, про Масю не думать. У меня сейчас имеется проблема понасущнее. Ну, тороплюсь с ответом, сильнее сжимая плечи. Тебе же не 18, так? Так, голос спокойный, немного насмешливый даже, как и взгляд, впрочем. Удивительно, как я раньше-то, дебил. Все, что сейчас происходит, заслуживаю, однозначно. А какого хера врала? Я не врала тебе. Ты спросил, есть ли мне восемнадцать? Я сказал, что есть. Эвита жмет плечами, пробуя высвободиться, но я не пускаю. Смотрю пристально и замечаю злые, дерзкие искры в глазах. А, а ведь такую малышку изображала. Надо же. Ладно, да, права. А почему потом? Прикидывалась? Когда? Ивита отвечает на мой испытующий взгляд, вполне спокойно, уверенно. Я не врала тебе совершенно. Я сюда приехала по контракту. Думала накопить денег на квартиру в родном городе. Каком? Тут главное прервать поток вранья уточняющими вопросами. Если человек даже и стройную легенду придумал, Всегда можно понять, что сочиняет, по маленькой растерянности, мелькающей во взгляде. «Пенза!» «Хороший город!» Не отвожу взгляда, усмехаюсь. «Я там был. Слушай, а если спрошу сейчас что-то про Пензу, ответишь, а?» Она сжимает губы, наверное, собиралась надерзить, но... Но нашу перепалку прерывает гудок машины.